Глава четырнадцатая. Чтобы достичь леса благоденствия, им нужно было спуститься с горы под надзором мастеров. Канма Элин заранее нервничала, потому что вскоре выяснилось, что ученикам придется провести там целую ночь. Все из-за длительного спуска вниз. По этой причине она захватила с собой мягкий плед и паек, а также запечатанные свитки. В голове крутились слова мастера Вана о безопасной зоне лесов, в которой им и предстоит выполнять задание. Мэйлин тихонько вздохнула. «Да уж, есть из-за чего понервничать. Прямо сейчас они уже начали спускаться с горы Лианхуа. Множество юных учеников, оживленных происходящим, и несколько скучающих мастеров в сопровождении». Кан Мэйлин подумала о том, что бессмертные, должно быть, могут без особого труда и очень быстро спуститься с горы, тогда как ученикам приходится медленно идти, бережно сохраняя силы. Лин-Лин скосила взгляд на Лан Шанью, который воплощал ледяное спокойствие, идя неподалеку от нее. Казалось, он погружен в собственные мысли и совершенно не обеспокоен. Ю Шун рядом беспечно болтала с компанией Цао Дандан. -Дан. Для талантливых учеников лес благоденствия прекрасный шанс выделиться. Алинлин, ну, она просто будет рада, если не опозорится. С другой стороны, я в команде с Шанью. Очевидно, что он не даст меня в обиду. Надеюсь на это. Утренняя прохлада оседала на зелёных горных растениях. Влага испаренная оставалась на коже, пытаясь проникнуть под воротник одежды. Сизые клочья тумана собирались подли крупных камней и походили на пушистых, но весьма опасливых зверьков. Канма и еще ни разу не была на этой стороне горы. Стоит сказать, что тропинка, по которой они шли, казалась слишком узкой и извилистой. Один неверный шаг — и споткнешься, полетев под откос. И все же здесь было изумительно прекрасно. Вековые деревья поражали воображение — крепкие секвойи, изогнутые к земле, сосны, кипарисы, дикие травы. Окружающая природа будто подчеркивала неоспоримое величие горы Лианхуа. Однако, когда Лин-Лин увидела вдалеке неприступные стволы деревьев, поросших мхом, что являлось началом леса благоденствия, она невольно выдохнула. «Этот лес...» походил на бескрайнюю зеленую степь, если смотреть на него сверху. Он простирался на многие мили, поэтому Канмейлин действительно не хотела бы ненароком заблудиться здесь. Она слышала, что простые люди не могли зайти в пределы священного места. «Впрочем, возможно, дело в опасности некоторых обитателей леса. Чем дальше ты заходишь...» тем ценнее ресурсы отыщешь, и тем свирепее духовные звери, живущие там. Не все из них дружелюбны к людям. Некоторые предпочтут напасть сразу же, поэтому мастера находились поблизости с учениками, хоть это и не особо успокаивало Канмейлин. «Они не зайдут в лес, покуда мы будем там бродить». Конечно, она примерно представляла степень уникального чутья бессмертных и тех, кто к ним стремится. Ходили слухи о том, что подобные небожители способны почувствовать опасность с необыкновенной точностью, а их слух и зрение намного превышают человеческие возможности. Даже если так, Кан Мейлин не могла избавиться от паршивого росточка недоверия. Но теперь поздно отступать, они уже спустились вниз и теперь стояли перед стеной высоких деревьев. «Лес благоденствия разделён на условные зоны», — важно проговорил незнакомый мастер. «Пока вы находитесь на его окраинах, опасности нет. Деревья безопасной зоны помечены белыми лентами. Там, где ленты становятся жёлтыми, уже опасно для вас, если же вы набредёте на оранжевые, красные, фиолетовые или чёрные, знайте». Уровень опасности таков, что вас могут не успеть спасти. Именно по этой причине стоит соблюдать границы и не геройствовать без надобности». Слова мужчины звучали крайне сурово, и окружающие прониклись, особенно Мэйлин. Она нервно сжала сумку с припасами и взволнованно вздохнула. «Подходите ко мне по очереди», — продолжил мастер, — «по одному человеку от группы». «Я отдам свитки, на которых записаны ваши задания. На каждую команду есть только один свиток. Если вы его потеряете, это приравнивается к провалу. Если не соберете все из перечисленного списка, это также провал. Если вы не справитесь с поставленной задачей, вас будет ожидать наказание». «Наказание?» «Об этом можно было догадаться. Сердце Мэйлин сжалось от неприятного чувства». «Дело не в том, что она боялась наказания. Их в любом случае не будут сильно бить и истязать. Но, очевидно, хуже всего другое — то, какими глазами потом посмотрят на провинившихся мастера, пренебрежение и насмешки, — это унизительно в любом случае». «Есть вопросы?» — усмехнулся мастер, тонко уловив напряженную атмосферу. «Каким будет наказание?» — отважился спросить один из учеников. — А есть поощрения для тех, кто справится быстрее? — уточнил паренек из команды Цао Дандан. Кан Мэйлин предположила, что он с пика Хэншань. — Стоп, разве не с ним когда-то дрался Ланшань Шанью? Вы находитесь в храме небожителей не ради поощрений, — слегка нахмурился мастер. — Отриньте подобные мысли. Лучшая награда — признание старейшинами ваших заслуг. — Что же касается наказания, — он осмотрел притихших учеников и хитро улыбнулся. — Намного азартней, когда вы не знаете, какая кара последует. В любом случае, постарайтесь изо всех сил. Настроение Кан Мэйли накончательно испортилось, хотя она и не надеялась на положительный ответ. Пока она безнадежно вздыхала, Лан Шанью вышел вперед и получил свиток для их команды. После этого он прошел мимо Мэйлин и уверенно потащил ее за собой прямо к лесу. «Что?» — удивилась Линлин. -Лин. Мы «Мы уже уходим? А как же мастера, они?» «Уже все сказали», — отрезал Лан Шанью. «У нас не так много времени, стоит поторопиться. Или ты хочешь подольше задержаться в лесу?» Мэйлин не хотела. По иронии судьбы, они с Шанью стали первыми добровольцами, отправившимися на выполнение задания. Одно время он не говорил с ней, они просто шли, углубляясь в лес. Деревья были настолько высокими, что Лин-Лин едва могла разглядеть их величественные кроны. Наконец Лан Шаньо остановился. Он развернул свиток и пробежался по нему глазами, чуть нахмурившись. — Неплохо, — пробормотал он и сунул свиток в руки Мэйлин. — Храни его у себя. Я запомнила основное, но потерять свиток нельзя. «Запомнил?» — тихо переспросила Кан Мэйлин. «Но «Ну, у тебя и память». Парень не ответил, лишь коротко фыркнул. Мэйлин раскрыла свиток и с интересом изучила перечисленные. «М -м, «Это действительно ингредиенты и ресурсы. Здесь даже указано, в каких частях леса их можно добыть. Некоторые травы, камни, светящиеся грибы и странные насекомые». — С пластидами сложнее всего, — цикнул Лан Шанью. — Эти насекомые могут быть крайне беспокойными, придется постараться. — Ты знаешь, как выглядят пластиды? — с интересом уточнила Мэйлин. — Если бы не пометка «насекомые» в списке, она бы и не догадалась о том, что это за зверь такой. — Так, понимаю, ты не изучала местную фауну, — с иронией заметил Шанью. Но прежде чем Кан Мэйлин стыдилась, он неожиданно проговорил. «С другой стороны, это логично. Артефакторам не так важно знать особенности духовных зверей и демонических тварей. Именно заклинатели сталкиваются с подобными существами чаще всего». Казалось, что Лан Шанью говорит сам с собой. Тем не менее, это заставило Лин Лин облегченно вздохнуть. «И все же я дам тебе хотя бы краткий перечень для изучения, когда вернемся» строго заключил он, напоминая бдительного наставника. Так вот, пластиды — это насекомые размером с указательный палец. Немного напоминают саранчу. У них есть крылья, и они крайне скрытные. Часто сливаются с корой деревьев, потому как имеют плоское тельце. При этом могут менять окрас, из-за чего их труднее обнаружить. Пластиды очень тихие, обычно не нападают на людей и животных, но могут укусить в случае агрессивного поведения. «Их укусы оставляют бледные, но болезненные ожоги. Пластиды часто селятся рядом с духовными животными. Есть предположение, что им нравится насыщенная энергия в атмосфере». «Ого, как много всего ты знаешь!» — пораженно выпалила Мейлин. «А для чего они нужны?» «Хм...» — Лан Шанье улыбнулся. «Пластиды используются для эликсиров-алхимиков. Впрочем, порошок из их панциря также используется артефакторами». На мгновение его глаза странно сверкнули, но Кан Мэйлин этого не заметила, будучи под впечатлением от отсказанного. «Ладно. Так мы разделим обязанности?» Теперь она воодушевилась. До этого лес благоденствия казался ей страшным и тоскливым местом. Но, если подумать, здесь столько всего полезного, они определенно должны преуспеть. «Да!» — кивнул Лан Шанью. — Нам не следует надолго разделяться, поэтому будем находиться в зоне видимости друг друга. Думаю, тебе стоит поискать растения и минералы. Я же займусь пластидами, а также остальным из списка. Канма и была вынуждена согласиться. И вот так начались блуждания по лесу. Она немного боялась случайно столкнуться с другими учениками, но это место оказалось настолько обширным, что никто посторонний не попадался. На самом деле, Линлин -Лин даже получала удовольствие. Среди величественных деревьев она находила много уединенных полян, которые выглядели так очаровательно, что Мэйлин искренне полюбила лес благоденствия. В конце концов, поиск ингредиентов заставил ее азартно носиться из стороны в сторону. Она чувствовала себя прытким олененком и иногда даже использовала цингун для того, чтобы взбегать по деревьям вверх и прыгать с ветки на ветку. Правда, энергии у неё было не столь много, чтобы злоупотреблять подобным, да и Лан Шаньё отругал, когда она свалилась ему в руки. Стоит сказать, что Лин-Лин просто немного не рассчитала и оттого полетела вниз. Благо, юноша словно ждал этого момента, с лёгкостью подхватив незадачливую напарницу. «Кан — Кан Мэйлин, его голос зазвенел сталью. — Прекрати баловаться и займись делом! Он сразу же опустил ее на землю, но она все равно смущенно поправила одежду, после чего действительно стала вести себя более смирно. Честно говоря, она постоянно теряла из виду Шанью. Он вроде был где-то рядом, но в то же время не на глазах Мэйлин. В какой-то момент ей даже показалось, что с его стороны это осознанное действие, будто бы скрытный заклинатель не хочет посвящать Линлин -Лин в свои дела. «Ну и ладно», — несколько обиженно подумала она. «Что взять с мальчишек?» Кан Мейлин достаточно быстро собрала все травы по списку, а вот с камнями пришлось попотеть. На самом деле мастера не ставили сложных задач. Например, что касается камней, нужно было походить вдоль извилистых ручейков и поискать радужную гальку из густки красной глины. Ничего трудного. Но гальку слишком легко было спутать с обычными камнями, а красная глина и вовсе оказалась скрытной» и не у каждого ручья ее можно найти. Конечно, Лин-Лин не жаловалась, но в лесу благоденствия потихоньку темнело, и вместе с этим стало труднее выполнять поставленную задачу. Когда сумрак окончательно поглотил вечно кроны, появился Лан Шанью. В ладони он держал гигантский светящийся гриб с круглой шляпкой. «Думаю, самое время остановиться на ночлег», — усмехнулся он. «Ты много собрала из списка?» «Почти все», — гордо отозвалась Кан и Лин. «Осталось еще парочку камней найти, и моя часть готова. А ты?» Лан Шанью поманил ее пальцем и показал склянку, в которой трепыхались живые насекомые. «Пластиды!» Линлин -Лин с искренним любопытством разглядывала их переливающиеся тела и круглые злые глазки. «Как ты их отловил?» — с восхищением спросила она. Шаньюх хмыкнул и закатал рукав, молча являя на свет сеть точечных ожогов. «Ой», — Лин-Лин невольно дернулась, — «больно?» «Не слишком приятно», — спокойно ответил Шанью, «но такова плата за поимку пластит». «В следующий раз давай я их буду ловить», — выпалила Мэйлин. Он внимательно посмотрел на нее и покачал головой. «Не стоит. Лучше устроим привал. Времени на сон не так много». Только после его слов Кан Мэйлин осознала, насколько же сильно устала и проголодалась. Она кивнула и, найдя небольшую полянку, вытащила из сумки один из запечатывающих свитков. Помимо оружия и артефактов, подобные свитки очень удобны для компактной переноски бытовых вещей. Так, например, Мэйлин заранее запечатала туда палатку. Она облизнула пересохшие губы и прищурилась, разглядывая изящную вязь символов. Сосредоточилась на внутренней энергии и начала водить указательным пальцем по свитку, оставляя едва видимый след из ци. Когда знак открытия был завершен, все символы свитка загорелись, и из него медленно вышла полноценная тканевая палатка. Кан Мэйлин была очень довольна, хотя получилось и не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, Шаоли Линк говорила о том, что для скоростного распечатывания свитка можно использовать собственную кровь, но в любом случае сейчас ей не хотелось пробовать. — Ну как? — гордо спросила Мэйлин. — Сон под открытым небом нам не светит, — беззлобно фыркнул Лан Шанью. Они вместе начали обустраивать палатку изнутри, раскладывая скудные пожитки. Спать, вероятно, придется в холоде, но уж лучше, чем под открытым небом. Мэйлин достала припасенный хлеб и воду. Шанью последовал ее примеру. Находиться с ним вдвоем в лесу да в полутемной палатке очень волнительно, как оказалось. Она то и дело поглядывала на спокойное лицо заклинателя. — А здесь точно не опасно? — шёпотом спросила она, услышав далёкий крик ночной птицы. — Трусишь? — Езвительно усмехнулся он. — Нет, не опасно. А если и появится угроза, мастера нас вызволят. — Если ты так говоришь, — с сомнением вздохнула Линлин. -Лин. Знаешь, я из деревни, но впервые ночую в лесу. Так странно. — Хм... Лан Шанью лёг на бок, будто собрался заснуть. «Я ночевал в разных местах. Лес благоденствия — не самое худшее из них». Кан Мэйлин так и подмывала расспросить его. Но он не выглядел весёлым. До этого он говорил о том, что является сиротой. Видимо, когда-то Лан Шанью жил очень и очень плохо. «Доброй ночи», — проговорила Мэйлин, также укладываясь на свой плед. Шанью ей не ответил.